Гамлет, О, тяжкий груз из мяса и костей! Когда б ты мог исчезнуть и спариться? О, если бы предвечный не занес в грехи самоубийство! Боже, Боже! Каким ничтожным, плоским и тупым Мне кажется, весь свет в своих движениях, Какая грязь! И все осквернено. Как в цветнике, поросшем сплошь бурьяном. Как это все могло произойти? Два месяца, как умер, Двух не будет. Такой король, как солнце, яркий луч, С животным этим рядом. Так ревниво, любивший мать, Что ветром не давал дышать в лицо ей. О, земля и небо! То поминать. Она к нему влеклась, как будто голод рос от утоленья. И что ж, через месяц лучше не вникать. О женщины, вам имя вероломство. Нет месяца, и целы башмаки, в которых шла в слезах, как Необея, за отчим гробом. И она... Она, о, Боже, зверь, лишенный разумения, Томился б дольше, замужем, за кем? За дядею, который схож с Как я с Гераклом, в месяц с небольшим. Еще от соли лицемерных слез У ней на веках краснота не спала, нет. Не видать от этого добра, разбейся сердце, надо стиснуть зубы. Входят Горацио, Марцел и Бернардо. Горацио, почтение, принц Гамлет, рад вас здоровым видеть. Гораций, если я в своем уме, Горацио, он самый принц. ваш верный раб до гроба гамлет какой же раб мы попросту друзья что принесло вас к нам из виттенберга марцел не так ли марцел он милейший принц гамлет я очень рад вас видеть бернардо добрый вечер городцоо что ж вас из виттенберга принесло Горацио, милейший принц, Расположение к лени. Гамлет. Ваш враг не отозвался б так о вас, И вы мне слуха лучше не терзайте Поклепами на самого себя. Я знаю вас, ничуть вы не ленивец, И все же, чем вас встретил Эльсинор, Пока гостите, мы вас пить научим.